Глава 6. Управляя яхтой, Декланд забывал обо всех своих разочарованиях. А Шарлотта делала пометки в своем блокноте. Ей нравилось составлять список дел. И ей определенно нравилось знать, что будет дальше. Тем не менее, она позволила ему отвести себя на пристань и, стиснув зубы, села на яхту. Ему больше всего нравился момент, Когда она скидывала балетки и закатывала свои белые хлопчатобумажные брюки, обнажая ноги. Судя по напряженному выражению ее лица и по тому, как она теребила завязки своего спасательного жилета, чудо еще не произошло, и она не преодолела свой страх перед глубокими водами. Он раздумывал, не захочет ли она поговорить об этом, но взгляд, который она бросила на него, подсказал, что эта тема закрыта. Он также подумал, не начать ли разговор о том, какой Брайан Пелсгрейв – первосортный засранец, но решил не затрагивать тему отцов. В его собственном доме было полно проблем, поэтому он просто замолчал. Зато Шарлотта начала давать ему приказы, пытаясь управлять их лодкой. Это было мило. Позволив Шарлотте немного попрактиковать свои навыки плавания под парусом, он взял управление на себя – и яхта просто полетела над водой. В течение следующих двух часов он переключался с управления яхтой с наветренной стороны на подветренную, чтобы почувствовать, как она движется. Шарлотта была прекрасным товарищем по команде. Кроме самого океана, ничто, казалось, не беспокоило ее. Ни брызги воды, ни соленый влажный ветер, растрепавший ее гладкий хвостик, ни солнце, от которого у нее уже появился загар. Прошлой ночью быстрый поиск в интернете выдал ему статьи о помолвке Шарлотты и ее последующем расторжении. Большая часть рассказа была посвящена ее теперь уже бывшему жениху, мужчине, который любил покрасоваться перед камерами. Трудно было представить сдержанную Шарлотту рядом с таким мужчиной. Шарлотта ухватилась за трос. «Шарлотта!» — сказал Декланд предупреждающим тоном. Вероятно, она не слышала его, потому что продолжила тянуть, хоть и не была уверена в том, что делает. Она потянула еще, и, конечно же, парус поднялся прямо на мачту. «Ух ты!» — она запрокинула голову и, прищурившись, посмотрела наверх. «Это не входило в мой план!» Он улыбнулся ей. «Я так и думал!» Она вздохнула. «Скажи мне, как это исправить?» Теперь настал его черед вздыхать. «Может быть, ты позволишь это сделать мне?» Но она покачала головой и сказала. «Моя ошибка. Мне и исправлять». Он поправил паруса, замедляя ход лодки. «Сделаем короткую остановку, и я все приведу в порядок». Он пошел на нос яхты и бросил якорь. Яхта описала ленивую дугу, замедлила ход и остановилась. Шарлотта взволнованно наблюдала за ним. «Мы что, застряли здесь? Мне же завтра нужно идти на работу». «Я доставлю тебя домой, Шарлотта». Деклан снял туфли, заметив, что она уставилась на его босые ноги. «Если вежливо попросишь, я устрою тебе стриптиз». Она закатила глаза. «Что ты собираешься делать?» Он спокойно посмотрел на нее. «Нужно вернуть фал на место». «Ты собираешься туда подняться? Я уверена, что смогу с этим разобраться». Она смотрела на верхушку мачты так, словно это был верест. «Не нужно беспокоиться обо мне». Насколько он мог судить, она и так беспокоилась обо всех остальных поэтому добавлять еще одного человека к этому списку было излишним. «Правда? Ты просто собираешься залезть туда? А что, если ты упадешь?» «Обещаю не падать». Высота мачты составляла около 30 футов. Он забирался и выше. «Остановись. У меня железное правило. Никто другой не платит за мои ошибки». Она вскочила очевидно, решив помешать ему забраться наверх. Это была небольшая яхта, и Шарлотта еще не совсем освоилась на ней. Он протянул руку, чтобы поддержать ее. Удивительно, но он совсем не возражал притянуть ее ближе. Было странно осознавать, что ему так нравилось прижимать ее к себе. «Шарлотта, ничего страшного не произошло. Не волнуйся, это просто ошибка». И совсем небольшая, слышишь? Конечно. Да, она не идеальна. Она может совершить ошибку. Но и он тоже. По правде говоря, огромное количество ошибок. Самой последней из них была сделка, которую он заключил с Джей-Джеем по поводу Мастерсонс Интертаймент. Он провел годы, мечтая о признании и признательности своего отца, но так и не сумел оценить свободу не хотеть этих вещей. Победа в этой регате казалась ему простым способом заключить сделку с ним. И это была ошибка номер один. Второй ошибкой стало то, что он дал Джей-Джею понять, как сильно хочет получить компанию. Последние два года он искал новые таланты, заключал сделки, рисковал и брал в работу сценарии, за которые никто другой не взялся бы. Все это только-только начало приносить плоды. Ему удалось сколотить команду, которой нужна была эта работа, которая многое поставила на то, что Деклан выполнит свои обещания. И было здорово сознавать, что Джей-Джей не сможет отказаться от своих слов, пока Деклан выигрывает эту дурацкую регату. Так что он победит, чего бы это ни стоило. И вот и ошибка номер три. Джей-Джею Шарлотта казалась идеальной. «Я не могу из-за тебя сохранять равновесие», пробормотала она, однако не отодвинулась. «Я виню в этом тебя», пробормотала она. Покачав головой, он поддержал ее. Несмотря на то, что на ней был спасательный жилет, она чувствовала его тепло. Конечно, Шарлотта тут же поддержала его в ответ, потому что твердо верила в то, что все должны вносить в общее дело равный вклад все нормально она кивнула просто скажи это ты прошептала она затем встала на цыпочки и ее губы оказались вблизи его губ она коснулась его лица а затем притянула деклана к себе он подчинился обнял ее медленно давая ей возможность передумать Наклонился к ней и поцеловал. Нежно, осторожно. Но его губы молили о чем-то большем. Она отодвинулась назад, когда лодка качнулась. — Да? — Да. Прижав ее к себе, он снова поцеловал. Она прижалась к нему. — Это просто для того, чтобы ты замолчал, — сказала она. Он улыбнулся в ответ. — Все, что захочешь, Шарлотта. Оказалось, что его дама хотела большего. Она рассмеялась, а затем застонала, когда он поцеловал ее сильнее, дразняще прикусив нижнюю губу. Он упивался этим сладким звуком, отвечая своим более грубым стоном. Расстояние между ними сократилось, сейчас их разделяло не больше дюйма, и ему это нравилось. Когда он наконец отстранился от нее, ее глаза были закрыты, на щеках играл румянец, Он не готов был ее отпустить от себя, и это привело к еще одному мягкому прикосновению его губ к ее губам. А затем она поцеловала его сама. «Вау!» Она прикусила нижнюю губу, когда они, наконец, перестали целоваться и уставились друг на друга. «Это было здорово! Хорошо, что мы покончили с этим!» Как будто это было возможно. Деклан откинул волосы с ее лица. «Мы еще не закончили. Скажи мне, чего ты хочешь?» «Я сделаю все, что скажешь!» Она отступила назад и опустилась на свое сиденье, собирая волосы в аккуратный хвост. «Почини лодку, мастер!» «Как пожелаете, моя госпожа!» «Я сделаю все, что скажешь!» Шарлотта прокручивала в голове эти опасные слова, пока Деклан делал в точности то, о чем она попросила. Он легко взобрался на мачту. Менее чем за пять минут закрепил веревку и спустился обратно на палубу. К Шарлотте. Он зафиксировал трос и повернулся к ней. «Ты у нас рулевой». «Руль у тебя». Она встала, чтобы сесть за штурвал. «Хочешь поговорить об этом?» Он сел рядом с ней. «Или можешь выбросить меня за борт». «А можешь заморозить меня взглядом так же, как ты это делаешь со всеми остальными?» Шарлотта сосредоточилась на руле. «А может быть, правильно назвать его Кормилом?» Она понятия не имела, как называются все эти части лодок. Ей с трудом давались яхтенные термины. «Я никого не замораживаю взглядом». «Обычно ты так и делаешь, но это не мое дело», — медленно сказал он. Вернее, не совсем мое дело. Она уставилась в какую-то точку на горизонте. У меня не лучшая история взаимоотношений с мужчинами. Я уверена, ты уже слышал. Рассказов целая куча, и все они унизительны для меня. Я познакомилась с этим парнем, когда мы оба работали в Марта Скитс. Мы встречались, у нас завязался бурный роман, и он сделал мне предложение. Я сказала «да». Мы знали друг друга всего два месяца, но мне все казалось таким волшебным. Все было как в сказке. Это был мой настоящий прекрасный принц, опустившийся передо мной на одно колено и пообещавший мне вечную любовь. Казалось, Деклан не удивился. «Очевидно, я не из тех, кто может себя судить. Ты знаешь историю о том, как я делал предложение». Просто расскажи мне, что произошло дальше. Говорить с Декланом об этом было плохой идеей. Фотографии его несостоявшейся помолвки были повсюду. И, конечно, местным жителям после того, как он согласился принять участие в благотворительной регате, было любопытно поглядеть на него. Каким были комысленным не казался Деклан, отказ той актрисы удивил многих. А вот отказ Джорджа не был неожиданностью. Он передумал. В том-то все и дело. Я оказалась не той, кто ему нужен. Итак, он порвал со мной и покинул марта Вингерт. Конец истории. Ты бы хотела, чтобы он вернулся? Сильное теплое плечо прижалось к ее плечу, а его рука легла на ее руку на руле. Она посмотрела на его руку. Этого не случится. А ты думаешь, вы вновь будете вместе с той актрисой? «Нет», — он покачал головой. «Я бы не был здесь и не целовал тебя, если бы ждал, что она передумает. Иногда ошибки — это просто ошибки». Она кивнула. «Джордж не любил меня, и думать обратное было моей ошибкой. Он всех очаровал. Его любили все. Это было так просто. Поэтому, когда он ушел, я кое-чему научилась. Больше я не повторю этой ошибки. Нам с тобой...» «Нужно выиграть», — мягко сказал он. «Я все понимаю». «Я не могу позволить себе еще одни односторонние отношения. Так что мне просто нужно научиться управлять этой дурацкой лодкой, и нам нужно поучаствовать в регате». «И победить». «Да, победа очень важна. Я бы хотела...» Что она чуть было не произнесла. Она поняла, что ступила на опасную территорию, поэтому сменила направление». Мы никогда не были бы настоящей парой. Я скучная, тихая, провинциальная девушка, которая останется на этом острове до конца жизни, и меня устраивает такое положение вещей. А кто же я? Ты — наш голливудский принц. Звезда, приехавшая в гости лишь на время. Люди ждут, что ты найдешь кого-то вроде себя. Твоя настоящая девушка будет красивой, успешной и гламурной». Невозможно сложить вместе кусочки разных пазлов. «Мальчик на лето!» — голос у него был несчастный. «Мы из разных миров», — сказала она. «Это всем понятно. Как только регата закончится, я останусь здесь, а ты вернешься в Голливуд, к привычной гламурной жизни с... с другими кинозвездами». Он наклонился и нежно поцеловал ее. «Но сейчас я здесь» сказал он хриплым голосом. Она кивнула, потому что это был весомый довод. «С кем мы соревнуемся?» — крикнула она, перекрикивая ветер. «Ни с кем!» — крикнул он в ответ. «И со всеми сразу!» «Но мы выигрываем!» Она покачала головой. «Этот парень сумасшедший!» «Доверься мне!» Он притянул ее немного ближе, что было уже практически невозможно. «Шарлотта?» — Да, — прошептала она, зная, что каким-то образом он услышит ее, несмотря на ветер. — Ты веришь мне? — Да, — сказала она, снова прижимаясь к нему. И это было правдой. Она чувствовала себя с ним в полной безопасности. Она ни с кем не испытывала ничего подобного раньше. И дело не в том, что она была уверена, что он не перевернет лодку и не позволит ей упасть за борт, Его губы коснулись ее уха. «Хорошо!» — прокричал он. «Запомни эти слова!» Она засмеялась, и он, продолжая обнимать ее, заставил яхту набрать невероятную скорость и понестись над водой на перегонки с невидимым противником.